В где оказалась Марасси, виднелись следы древней цивилизации. Поверх естественного грубого камня кое-где уложили кирпичи. Пол был гладким, тесаным и ровным. Крепления для факелов на стенах покрывались ржавчиной и выглядели тяжело больными. Она взяла последнюю гранату, ту, что зарядил вакс. Эти устройства нового поколения могли часами держать заряд. Лишь эффект по прошествии времени становился менее длительным. Если активировать гранату сейчас, то он продлится минуты 3-4. Мараси все равно было спокойнее держать ее в руке, поэтому она неохотно отложила винтовку и взяла в другую руку пистолет. В пистолете меньше металла, чем в винтовке, из-за чего он мог оказаться чуть эффективнее против потенциального аламанта. По этой же причине она сняла мешочек с дополнительным запасом металлов, зато оставила пояс с несколькими неметаллическими приспособлениями, полезными в бою с аламантами. С гранатой и пистолетом в руках Мараси покралась по сумеречному тоннелю. Гангстеры развесили по правой стене электрические лампы, обмотав провода вокруг старинных подфакельников, но светили лампы плохо, постоянно моргая, Как будто вот-вот уснут. Вскоре Марася очутилась у другой просторной пещеры и задержалась у входа, присев, чтобы рассмотреть, что впереди. Цикл точно прошел здесь, и ей отчасти хотелось погнаться за ним как можно быстрее. Но внутренний голос советовал сохранять спокойствие на случай засады. Пещеру пересекала длинная узкая расщелина. Когда-то над ней. Раскинулся древний каменный мост, но уже давным-давно развалился, и на его месте соорудили новую конструкцию из досок и веревок, длиной примерно в 16 футов. От моста и пропасти Марася отделяла футов 30. На противоположной стороне расщелины снова продолжался тоннель. Она не пошла по мосту, она вообще не спешила входить в пещеру. Кирпичные стены казались очень древними. Кто сложил их, сколько веков назад? Могло это место быть ровесником гробницы первоначальных в самом сердце Эленделя? Прятались ли здесь люди, наблюдая, как рушатся стены и мост, пока гармония переделывал мир? Так или иначе, она беспокоилась. Цикл заметил ее, и интуиция подсказывала, что он так просто не сбежит, Подставив спину, следовало ожидать западни. Марася осторожно осмотрелась и заметила среди камней на пути к пропасти темный силуэт. Скорее всего, цикл рассчитывал, что она сразу бросится к мосту и намеревался расстрелять ее сзади. Стоило Марасе обнаружить его укрытие, как он поднялся и прицелился. Марася рефлекторно активировала гранату, которую прижимала к груди. Граната произвела эффект толкания стали, вырвав из другой руки пистолет и швырнув его далеко вперед, прямиком в пропасть. Впрочем, среагировала она вовремя. Цикл разрядил в нее всю обойму, но пули прошли мимо, отклонившись и вгрызлись в камень по обе стороны от Марасси. Она бросилась на врага, ориентируясь в сумраке по его яркому костюму. При ближайшем рассмотрении цикл оказался не таким халенным, как она ожидала. Крепкая бычья шея, щетина на подбородке. Мараси надеялась, что у него с собой был хоть какой-нибудь металл, и эффект гранаты дезориентирует его. Но цикл всего лишь выронил пистолет, который перелетел через пропасть, ударился о стену и упал рядом с тропинкой. Помимо этого, Показалось, что он, как и Марасси, предусмотрительно не взял с собой ничего металлического. «Полиция четвертого октанта!» – крикнула она, остановившись в 10 футах от врага. «Вы арестованы за уклонение от уплаты налогов, вымогательства и контрабанду оружия. Вы безоружны и окружены. Сдавайтесь, чтобы избежать более серьезных неприятностей». В ответ. Цикл ухмыльнулся и начал увеличиваться в размерах. Пуговицы на рукавах расстегнулись, позволяя мускулам вырасти до нелепых пропорций. Пиджак остался на месте, но тоже увеличился, благодаря хитрым расстегивающимся деревянным пуговицам. Ох, проклятие, феррухимик. Внешне он совершенно не напоминал тересица, Впрочем, как и Уэйн. На глаз их не распознаешь. Марася отступила. Ввязываться в рукопашную схватку с кем-то, кто постоянно накачивается силой, означало быстро отхватить по лицу. Вместо этого она выключила гранату, сохранив остатки заряда, и бросилась к мосту в надежде добраться до отброшенного на другую сторону пистолета. Цикл рванул на перерез и преградил путь. Затем со смехом сорвал веревки, удерживающие мост. Ладно, в одном ферухимике уступали аламантам. Они не могли просто взять и проглотить порцию металла, чтобы поддержать силы. Нужно попытаться его вымотать. Цикл бросил веревку, и шаткая конструкция обрушилась в пропасть. «Ты это и нужна, законница!» Бросил он невероятно писклявым для такого громадного тела голосом. «Спасибо, что сама пришла!» Мараси развернулась и побежала за винтовкой. Гулкие шаги преследовали ее, стремительно приближаясь, и пришлось броситься на землю, не добравшись до оружия. Благодаря этому она не угодила в лапы врагу. Цикл ударил, но Мараси успела перекатиться по земле. И он со стоном поднял окровавленные кулаки. Ферохимическая сила была опасна, как и большинство металлических умений, включая ее собственные. Мараси уклонилась и от последующих ударов. К счастью, Цикл, кажется, не любил тренироваться. Несмотря на специально подготовленную одежду, ему, очевидно, было неудобно драться в увеличенном теле. Что это за ферохимик такой? если не тренирует свои способности. Мараси потянулась за винтовкой, приподнялась на корточки и оттолкнулась, но вместо прыжка практически упала. Цикл опередил ее мощным прыжком, схватил оружие, переломил его пополам и швырнул в Мараси стволом. Она едва успела снова активировать гранату, и ствол полетел обратно в ферухимика. Но Мараси не крепко держала коробочку, И та едва не выскользнула от сильного толчка. Стальные толчки перенос силы. Не только цикл применял способности, которым был непривычен. Противник уклонился от метательного снаряда, и Мараси отключила гранату. Ствол винтовки отскочил от задней стены и покатился обратно к ней. Мараси попыталась поймать его, чтобы использовать как дубинку. К несчастью, Цикл подскочил и схватил ее за левую руку, в которой была граната. Хватка у него была могучая, и, ржав побери, кости едва не переломились. Разразившись руганью от боли, Мараси поискала кое-что на поясе. На глазах выступили слезы. Наконец, ей удалось вытащить из ножен маленькое блестящее оружие и вонзить противнику в руку. Цикл взвыл и выпустил ее выдернув окровавленный клинок. Стеклянный нож, сказала Марасси. Классика. Он свирепо уставился на нее и поднял руку. Рана быстро затягивалась. Проклятие. Ферохимическое исцеление. Теперь все встало на свои места. Марасси еще не встречала людей с двумя ферохимическими талантами. Этот пользовался запретным умением. Гемалургией. Мараси схватила ствол винтовки и отступила, но в полусражении оказалось, что путь у нее остался один – к пропасти. Каждый шаг отдалял от тоннеля, к которым она пришла и где могла скрыться. Ржавь. Она шаг за шагом отступала, одной рукой сжимая импровизированную дубинку, а другой – гранату сколько еще осталось заряда. В суматохе она не уследила за временем. Цикл наступал на нее, походя, убрав нож за пояс. Затем его глаза вдруг засияли зловещим красным огнем. «Трелл выбирает носителей», произнес он. «Аватар, наделенных его силой! Законница, хочешь помочь мне доказать, что я достоин бессмертия?» Будь добра! Умри! Мараси продолжала отступать, лихорадочно думая. Противник, кажется, ничуть не беспокоится о том, что его силы иссякнут. За считанные секунды он прижал ее к краю бездны, рядом со скоплением камней, за которыми сам недавно прятался. Марася отступила за камни, но те были недостаточно высокими, чтобы полностью скрыть ее. Мельком взглянув, она поняла, что пропасть была глубиной по меньшей мере в 50 футов. Безопасно спрыгнуть не получится. «У тебя за спиной бездна!» — проговорил цикл, надвигаясь. «Что будешь делать? Может, пора, как ты там сказала, сдаваться, чтобы избежать более серьезных неприятностей?» Вместо этого... Она настроила гранату на срабатывание задержкой и надежно вставила между камнем. Затем крепко обхватила руками ствол винтовки и прижала к груди. Противник нахмурился, и граната взорвалась. Перенос силы. Любой толчок провоцирует равносильный толчок в другом направлении. Граната толкнула винтовочный ствол, который с невероятной силой увлек Мараси назад за пропасть. Она ударилась спиной о стену. Удар оглушил ее, но тут заряд гранаты иссяк. Мараси упала на землю. Как и планировалось, она оказалась на другой стороне, но получить при этом контузию совершенно не рассчитывала. Сквозь слезы она увидела, как цикл разбежался и перепрыгнул разлом. Ослепленная болью, Мараси принялась ощупывать пыльные камни в поисках пистолета. Нашла. Зловещая тень противника нависла над ней. Рука вскинулась, чтобы разможить ей череп. В ответ Мараси трижды выстрелила циклу в лицо. Тот упал. Проклятие! подумала она, усаживаясь, несмотря на боль. Для Вакса такие приключения были обыденным делом. Прыжки со скал, удара о стены и так далее. Каким образом он до сих пор не превратился в калеку? Марася ощупала ребра, надеясь, что не сломала. Сильней всего жаловалось левое плечо. Она поморщилась. Боль отвлекала, мешая сосредоточиться. Выстрел в голову должен был помешать кровотворцу исцелиться, но внутренний голос подсказывал, что лучше проверить. Она склонилась над телом и обнаружила, что пулевые отверстия в голове цикла затягиваются. Адская ржавь. Мараси перевернула обмякшее тело на спину и поспешно выдернула из-за пояса цикла свой кинжал. Даже три пули в голову его не убили. Весьма подозрительно. Она выстрелила в него еще раз, но и это давало лишь кратковременную отсрочку. Мараси разорвала на нем рубашку и увидела четыре штыря, загнанные глубоко между ребер. Все как она и подозревала. Она принялась выковыривать их ножом. Работа была грязной и омерзительной. Осознав, что по крайней мере один стержень сделан из необычного металла с темно-красными пятнами, похожими на ржавчину, начала ковырять быстрее. Именно этот металл, Они искали много лет. Глаза цикла распахнулись, несмотря на дыры в черепе и сломанную челюсть. Мараси выругалась и стала орудовать ножом настолько быстро, насколько могла. Окровавленные пальцы с трудом извлекали первый из четырех стержней, настолько плотно засевший между ребрами, что он едва шевелился. Глаза. Теперь они пылали красным. Снова надвигается пепел, прохрипел Ферухимик сквозь окровавленные губы. Мир падет перед ним. Вас ждет заслуженная кара. Все живое увянет под черным облаком, а землю укроет прах сожженных тел. Стиснув зубы, Мараси тянула скользкий от крови красноватый штырь. Конец, шептал цикл. Ваш конец близок. Вас убьет либо пепел, либо люди в золотом и красном. Золотом и...» Мараси наконец-то выдернула штырь. Красный огонь в глазах цикла потух. Тело вновь обмякло и перестало исцеляться. Мараси все равно пощупала пульс. И даже не обнаружив его, на всякий случай вытащила остальные штыри. Тогда. Она с тихим стоном привалилась к стене. Оставалось надеяться, что Уэйн разобрался с остальными контрабандистами. У самой Марасси не осталось сил держать пистолет. Она закрыла глаза и постаралась не вспоминать зловещий голос покойника.